Глава восьмая. Треугольник. Пора научиться гибкости, а еще мне пора понять, кем являюсь и кем не являюсь, и все, что мне нужно знать. Джейсон Мраз. I won't give up. Рядом с тобой вечности мало. Train. Marry me. Едва ты меня коснулась, как круг наконец замкнулся. Боб Дилан. Варин Санг. Держу пари. В детстве вы наверняка играли в дочки-матери. У ваши подружки наверняка были новенькие Барби и кены вы разыгрывали их счастливую свадьбу, а после счастливую семейную жизнь в кукольном домике с бассейном на крыше и розовым кабриолетом у крыльца. Вот только в реальности все иначе, верно? Не поймите меня неправильно, брак – прекрасная вещь, когда вы в браке с правильным человеком. Когда вы сами для него такой правильный человек, когда вы готовы работать над проблемами, например, учиться извиняться за то, что вы съели ее порцию, или не обижаться, когда она в сотый раз просит вас опускать сиденье унитаза. Прости, Наталья, кажется, тут я охватанул личного. Что я хочу сказать? Брак всегда хорош настолько, насколько хороши в нем сами супруги. Но в прекрасном браке, таком, о котором мечтают все, стремящиеся к счастливым отношениям, Есть еще одна более важная составляющая. Видите ли, раньше я предполагал, что каждый человек в паре – это своего рода 50%, и в совокупности они составляют 100%, ну или, по крайней мере, стараются максимально приблизиться к этому показателю. Такой подход даже казался мне библейским, потому что мы ведь неоднократно сталкивались с учением, поэтому отца и мать составляет мужчина, соединяясь с женою своею, двое плотью единой становятся. Бытие, глава 2, стих 24. Я думаю, что уравнение брака выглядит так. Одна вторая плюс одна вторая равно единице. В моем представлении, именно поэтому люди называют своих супругов второй половинкой и говорят, ты дополняешь меня. Джерри Магуайр, ну ты лжец. Имеется в виду знаменитая сцена из одноименного фильма, в которой герой Тома Круза говорит, что возлюбленная – его вторая половинка, и ему без нее не жить. Я женат уже несколько лет, но уже на первых порах понял, что все мои установки касательно брака были в корне неверными. На самом деле уравнение брака выглядит примерно так. 1 плюс 1 плюс 1 равно 1. Знания по математике за первый класс пошатнулись? Позвольте, я разъясню. Один мужчина плюс одна женщина плюс Господь между ними и есть составляющие одного здорового брака. Если вы уже состоите в браке, помните, для него очень важно, чтобы вы не переставали работать над собой ни до заключения супружеских уз, ни после. И надеюсь, что ваш супруг об этом также помнит. Но еще более важно в этой ситуации присутствие в браке третьего – Только Господь делает возможным ситуацию, в которой и муж, и жена, и сам брак исполнят возложенные на них цели. Позволю себе предположить, что этот отрывок из Писания должен звучать во время каждой христианской свадьбы. Делайте все возможное, чтобы сохранять вам в мирном союзе то единство, что даруется Духом. Послание в Эфис, глава 4, стих 3. Очень важно заботиться о том, чтобы Господь был сердцем нашего брака, не только притягивая супругов друг к другу и к нему, но и позволяя каждому из них исполнять свое предназначение. Для таких отношений и земной жизни становится мало. Еще ближе. Я буду не первым, кто их скажет, но от этого менее правдивыми эти слова не станут. Богоугодный брак – это треугольник. Муж и жена связаны в нижней его части. В браке такая связь прекрасна и почетна, ее цель – наполнять их жизни и нести жизнь. Это не тот мучительный узел, опутывающий людей, которые вступают в интимные отношения вне брака. С первого дня своей супружеской жизни муж и жена связаны священным заветом, душевной связью высшего сорта. Такая связь завязывается на всю жизнь. с надеждой, что они будут укреплять ее и наслаждаться ее плодами до конца своих дней. Но есть также и еще одна сторона этого треугольника. Его вершина – это Господь, связанный с обоими партнерами, если, конечно, они оба верующие христиане. Это связывает их еще на одном уровне – божественном. Только посмотрите – Кажется, мы только что получили геометрическое и духовное доказательство того, что всякий раз, когда супруги ближе тянутся к Господу, приближаются и друг к другу. Наличие Господа в браке – ключ к достижению счастливых отношений. Данный треугольник демонстрирует еще одну истину. Супруги, находящиеся в его основе, – это не пара альпинистов. Если супруга думает, что она более ревностная и духовная христианка, чем ее супруг, все равно не сможет в равной степени подтянуть его к Богу вслед за собой. И в обратную сторону это тоже работает. Взять, к примеру, шоу о ремонте «Фиксер Апер». Отличное шоу. Когда эти ребята занимаются ремонтом, то они зарываются в землю под домом, например. Они исправляют то, что в их власти. То же самое касается и супружеских отношений. Над ними нужно работать, но в тех аспектах, которые вам по силам исправить. Пусть супруги, бывают и оказываются на разной глубине своей веры, это же не соревнование, в конце концов. Я ближе к Богу, чем ты, я больше молюсь. Я чаще Библию читал или читала, и грехов твоих у меня нет, так что давай-ка я тебя подтяну повыше. Нет, только Господу по силам подтянуть обоих супругов ближе к себе, равно не заставляя их размыкать руки постепенно, по-своему, со временем. Пусть вы связаны с того самого момента, как сказали друг другу «да», иногда может потребоваться целая жизнь, чтобы слиться с супругом в единое целое. Как и стать ближе к Богу. Это марафон, на котором вы и бегуны, и болельщики, а не соперники. Божественный план единства Могу ли я познакомить вас с тем, что называю божественным планом единства? Он спланировал все так, чтобы целостная картина состояла из единственного Бога, единственного мужчины, единственной женщины, единственного брака, единственного сексуального партнера, единственной плоти и единственной жизни. Все завязано на единстве. Но погодите, давайте сначала разберемся, что я имею в виду, когда говорю о целостной картине. Брак – это земное отражение божественных отношений с церковью. Поэтому, говоря словами Писания, «Оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей, и станут двое плотью одной». Тайна эта велика. Но я отношу слова эти ко Христу и церкви Его. Послание в эфес глава 5, стихи 31-32. Немало людей говорят что-то в духе. «Я Бога никогда не видел или не видела». поэтому не могу в Него верить. Им нужно что-то такое, что поможет им постичь. Каково это – быть в отношениях с Господом, которого не видишь? Я верю, что именно с этой целью Господь и создал брак. Чтобы люди, которые не понимали Его, оказавшись в здоровом союзе, посмотрели на свои отношения и сказали, «О, вот теперь я начинаю понимать суть божественной любви к нам». и начали стремиться к Богу не меньше, чем стремились бы построить праведные отношения с другими людьми. Многие из нас не могут позволить себе повесить у себя дома полотно работы таких мастеров, как Мане или Ренуар. Поэтому создаются реплики и репродукции, чтобы у нас появилась возможность повесить их на всеобщее обозрение, хоть в доме, хоть в квартире, хоть в общежитии. Пусть это всего лишь копия, но она прекрасна, потому что похожа, И потому что отражает суть оригинала. Вот что такое брак. Оригинал – единственный в своем роде шедевральное отношение Господа и его творений, людей. Богоугодный брак – прекрасная реплика, глядя на которую мы можем восхищаться оригиналом. Она отражает суть праведной и священной любви. Брак никогда не задумывался как просто союз мужчины и женщины. Господь изначально был его участником, более того, он был его центром. Потому что Господь есть любовь, а любовь всегда сопровождают определенные события и поступки. Все мы знаем, что по этому поводу сказано в Писании. Бог ведь так полюбил этот мир, что сделал что? Пожертвовал. Иоанн, глава 3, стих 16. Любовь нельзя считать настоящей, пока она не покажет настоящей жертвенности. Многие люди нашего возраста привыкли только брать и получать. Вслух этого никто не говорит, но в душе каждый задается вопросом, что же я получу от этих отношений, какую выгоду? Вы наверняка сталкивались с такой позицией, как в качестве того, как отдавал, так и в качестве того, кто отнимал и тем самым больно ранил. Истинный показатель любви – желание отдавать, а для этого требуется определенная жертва. Вот почему послание в Эфес, глава 5, стих 25, пытается научить мужей: "А вы, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, так что самого себя за нее отдал". Жен, это послание учит подчиняться своим мужьям, стих 22. И речь тут не об агрессивном и авторитарном доминировании мужчины. Оно говорит о необходимости трезво оценивать ситуацию и быть как бы под влиянием мужа, но влиянием любящим и внимательным. Как в том отрывке из послания в Эфис, глава 5, стих 21, где говорится и мужьям, и женам, «Благоговея перед Христом, умейте подчиняться друг другу». Хотите узнать, что такое брак на самом деле? Это очень и очень часто возникающая необходимость подавлять свое «я». Вы будете просыпаться каждое утро и подавлять это «я», свои желания, увлечения, планы на день. много из этого придется отложить в долгий ящик ради блага своего супруга или супруги. Но это все необходимо ради единства и создания прекрасной картины, в которой вы станете похожи на Господа и сможете одаривать тех, кто, в свою очередь, не будет пытаться отобрать у вас все. Главная цель Господа в браке, чтобы вы были счастливы и эти отношения принесли вам пользу, но не чествуя при этом свой эгоизм. Я никому не желаю вступить в брак с человеком, который представляет его себе иначе, чем завещал Иисус, а именно не как союз полной жертвенной любви друг к другу. Именно поэтому я сказал в самом начале аудиокниги, что любовь в полном смысле этого слова приходит только после брака. Сначала брак, и только потом любовь. Наша культура, ну вы понимаете, та самая, которая так исковеркала весь институт отношений, утверждает, что любовь должна случиться до брака. Только вспомните все любовные баллады, романтические комедии, сериалы и рекламу. Встреча с симпатичным нам человеком и правда может быстро вскипятить чувство Но очень часто подобное кипячение происходит не столько из-за самого человека, сколько потому, что мы просто так сильно хотим завести отношения и встретить любовь, что готовы натянуть эту мечту на первого же встречного. Эмоции так ослепляют, что мы не можем ясно разглядеть, что перед нами за человек. Мы не знаем, кто он такой. Но и собой быть тоже перестаем. Может, этот человек нам подходит, а может и нет. Чувство в такой ситуации не самая надежная опора. А еще нам иногда только кажется, что мы влюблены, в то время как на самом деле мы находимся под влиянием совсем других факторов на букву «Ж» – желание. Вы понимаете, о чем я? Если вы встречаетесь, и у вас возникает такое чувство, будто вы влюбились в партнера, я за вас только рад. Это прекрасное время, которое вы будете вспоминать с теплом и нежностью, если жизнь все же приведет вас под венец. Я всего лишь хочу сказать, только в браке, где супруги преданы друг другу, можно познать такую любовь, которая держится не на ее фигуре, его чувстве юмора, сплошных развлечениях и обнимашках, но на понимании, сколько всего вы можете друг другу дать. Можно познать полную и зрелую любовь тогда, когда супруги преданы друг другу на всю жизнь. Есть одно сравнение, которое поможет вам прояснить этот момент и наполнить сказанное особым смыслом. Как сильно вы любили Господа прежде, чем приняли его в качестве своего Бога-и-спасителя? Вот правда, подумайте как следует. Большинство из нас не умело любить Господа по-настоящему, пока не вступило с ним в завет. Но как только мы придаем себя Ему и Его милости, начинаем взращивать в своем сердце любовь к Нему, и чем дальше, тем пуще. И потому я прошу вас поверить мне в том, что истинная любовь зародится, пустит корни в ваши отношения и обретет свою силу только после того, как вы вступите в брак. Она зарождается и пускает ростки, медленные со временем, преодолевая на пути все препятствия. Свидетельство тому. Первое послание в Каринф, глава 13. «Любовь долго терпит и милосердствует. Я уже тысячу раз показывал тебе, как работает этот пульт, но ничего объясню еще раз. Она не завидует и не превозносится. Меня вовсе не расстраивает, что ты зарабатываешь больше, чем я. Напротив, я горжусь тобой, солнышко». «Не надмевается любовь. В душе-то я понимаю, что из меня повар намного лучше». но я не буду тебя этим огорчать и, конечно же, съем эту подошву». И не бесчинствует. Да, мы практически все время вместе, но это не повод перестать обращать на тебя внимание и относиться без уважения. Она не ищет своего. Мне бы очень хотелось провести этот отпуск на пляже, но я же вижу, как для тебя важно повидаться с родителями в питсбурге значит, туда и поедем. Не раздражается. После тебя опять вся раковина в щетине, хотя я тебе говорила, что меня от такого мутит. Но я подумала, что ты просто забыла, сама все отмыла. Любовь не помнит зла. Ты извинился, я тебя простила, все, вопрос закрыт. Ее не радует правда, она ликует вместе с истиной. Ты был прав, я ошибалась, я рада, что мы снова на одной стороне. Любовь все покрывает, всему верит, на все надеется и все переносит. какие бы испытания нам не выпали мы встретим их плечом к плечу с верой в сердце и с каждой новой годовщиной наша совместная жизнь будет все больше походить на героическую сагу брак не только требует больше любви супругов друг к другу он и сам порождает больше любви настоящая любовь приходит в браке потому что он открывает для нее двери в браке супруги посвящают себя друг другу мы относимся к браку как по жизненному договору, поэтому будем честны друг с другом на глубочайшем доступном для человека уровне, и на протяжении всего этого времени не отвернемся друг от друга и будем всегда подставлять плечо. Мы разделим ложи, мечты, заботу над детьми, разделим трудности и успехи, удачи, веру и старость. Чуть ранее я особо подчеркивал тот факт, что брак – это вместилище, своего рода сосуд для интимной близости, который не позволяет ей выплескиваться из берегов и наносить урон. Кроме того, именно такое отношение к браку и сексу в нем создает в паре поистине крепкую связь. Активная сексуальная жизнь в браке скрепляет мужа и жену на самом уязвимом и интимном уровне. Восстанавливает и питает их единство снова и снова. Но и не забывайте о том, что Господь – такой же участник вашего брака, как и вы двое. Его любовь – бездонный источник, которым он делится с нами. Мы умеем любить жертвенно и бескорыстно, даже несмотря на то, что это противоречит эгоистичной человеческой натуре, а все благодаря той любви, которой питает и учит нас Господь. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 19, ни в одной другой ситуации не кажется таким подходящим и метким, как в случае брака. «А мы любим...» благодаря тому, что сначала Он возлюбил нас. Со временем любовь супругов становится похожей на любовь Господа или, по крайней мере, должна стать. Вы ведь понимаете, что я говорю о том, каким брак должен быть в идеале, о том, какой потенциал есть в отношениях, созданных Богом. Бывает и так, что двое грешников живут в греховном браке, но это вовсе не означает, что он таким и должен остаться на всю жизнь. из такой любви... Родятся дети, если на то будет воля Божья. Плодитесь и размножайтесь. Одним из первых повелений Господа Адаму и Еве было плодиться и размножаться. И он не имел в виду яблони трясти до да кроликов плодить. Он имел в виду включите нежный блюз, гасите свет и лезьте-ка под одеяло. У каждого действия есть последствия, и некоторые из них появляются лишь 9 месяцев спустя. дети – это дар и благословение Божье, но иногда бывает так, что они рождаются в совершенно нездоровой обстановке. И речь сейчас не об условиях жизни или органическом детском питании. Я говорю о том, что именно мотивировало родителей завести ребенка. Как духовник я консультировал немало людей, которые решили стать родителями, просто потому, что супруги или люди, с которыми они состояли в отношениях, не уделяли им достаточно внимания. Их отчаянное стремление к самоутверждению, вниманию, любви и признательности толкнуло их дать новую жизнь, в надежде, что хотя бы ребенок заполнит эту пустоту. Такая логика приводит к целой куче разочарования и нереализованных ожиданий. Ребенок никогда не сможет заполнить пустоту, созданную отчужденностью другого человека. В иных случаях дети рождаются на свет только потому, что их родители занимались сексом, не используя защиту. и в результате неожиданная беременность. Если к воспитанию незадачливые родители будут подходить с той же долей невнимательности и небрежности, это явно будет не лучшая ситуация для ребенка. В наши дни многие дети растут в семьях с одним родителем и не получают в полной мере необходимый им пример взрослого гендерного моделирования. А может быть и так, что ребенок растет в семье с неженатыми родителями. И всю жизнь чувствует себя уязвимым, так как вся его семья стоит на шатком и неофициальном фундаменте, которое может обвалиться по щелчку. Или родители все же вступают в брак ради самого ребенка, но на самом деле им это и даром не нужно. Сделав это исключительно из чувства долга, они превращают домашний очаг в поле битвы, месторождение нескончаемых ссор и конфликтов. Или они в разводе, и в таком случае ребенок автоматически превращается в теннисный мячик, который они гоняют туда-сюда. Или же по-прежнему живут с бабушкой, потому что отец ребенка подался на вольные хлеба, а через дом прошел целый парад новых ухажеров мамы. Такая ситуация рискует выработать у ребенка точку зрения, что любые отношения во взрослой жизни всего лишь временное явление. Можем ли мы честно ответить себе, какой эффект наши отношения производят на наших детей? Взрослые отношения внутри семьи важны, потому что это единственный пример таких отношений, которые есть у ребенка перед глазами, на которые он может опираться. травмированные отношениями поколения порождает следующее, которое будет строить их так же плохо, а может и еще хуже. Ошибки делают все. К тому же я знаю немало людей, которые стали родителями-одиночками вовсе не по своей воле. Единство и разнообразие в браке Отношения могут стать напряженными даже в хорошем браке. Священный завет, быть может, и объединил супругов, но чувство единства все же не дал. Супруги одно целое, связанное единой целью, но в то же время двое совершенно разных людей. В такой ситуации помогает то, что подобное напряжение весьма напоминает натянутые отношения между единством и разницей паствы в церкви. Такой разный но единый во Христе. Обратимся к посланию в эфес глава 4, стихи с 3 по 8. Делайте все возможное, чтобы сохранять вам в мирном союзе то единство, что даруется Духом. Одно тело и Дух один. как одна надежда, к которой призвал вас Бог, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, которые над всеми и действуют через всех и во всех. Однако и другое помните. Каждому из нас дан особый дар соответственно тому, что так щедро неспослано было Христом. Писание говорит поэтому, поднялся он ввысь небесную, пленных взял в плен и дал людям дары. Понимаете? В этом отрывке слово «один» повторяется несколько раз. Но в то же время мы видим, что Господь разных людей одаривает по-разному, а значит, ожидает, что и они будут делать для Него разное. Но что, если попросить Господа превратить напряжение супружеское в родительское? где и родится истинное единение, способное уравновесить те уникальные личности и характеры, которыми наделил вас супругом Господь. Звучит как настоящее приключение длиною в целую жизнь. Кроме того, людям свойственно меняться, и Господь удивительнейшим образом умеет видеть хорошее даже в плохом. Но услышьте меня. Господь задумывал, чтобы мы плодились из любви, а не с горя. Плодовитость должна рождаться в верности, а дети в браке. Брачный треугольник, о котором мы говорили выше, наилучшая возможность создать безопасную среду, в которой дети будут расти здоровыми и счастливыми, пока не почувствуют себя готовыми отправиться в самостоятельное плавание. Может, вы сами и не росли в такой семье? Может, вы ребенок разведенных родителей или не женатых Наблюдавшие в лице мамы и папы, дяди, тети, бабушек и дедушек плохие примеры отношений. Из-за всего этого столкнулись в детстве с насилием, равнодушием, страхом или тревогой. В таком случае, почему бы вам не стать первым из всей семьи, кто разорвет этот порочный круг? Скажите себе сегодня, у меня в семье такого никогда не будет. Мои дети появятся на свет только в браке, таком, который славит Господа и живет, по заветам любви Христовой. Господь задумывал, чтобы мы плодились из любви, а не с горя. В наши дни такое решение может идти вразрез с культурными нормами, и если вы все-таки примите его, примите и мое уважение. Между тем, есть еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться. Это вынужденная необходимость жить с супругом, а, быть может, и растить с ним детей, зная, что он не верует так же ревностно и верно, как вы. Неполный треугольник Когда мы обсуждали добрачные отношения в 4 главе, я говорил про неравное Ермо. второе Послание в Коринф, глава 6, стих 14. Верующий человек не должен встречаться с атеистом, так как человек, отвергающий Христа, снижает планку человеческих отношений, заданную Господом. Да и вообще весь смысл осознанности в отношениях заключается в поиске человека, который объединится с нами в треугольнике под Богом и поможет в достижении наших жизненных целей. Но что делать, если вы все же умудрились вступить в брак с атеистом? Такое бывает. Я называю это неполным треугольником, потому что, пусть муж и жена связаны друг с другом, лишь один из них связан с Богом. Нелегко состоять в браке с неравным ермом. Вы же любите своего мужа или жену и наверняка хотите, чтобы он или она поняли, как это прекрасно жить с Господом в сердце, как живете вы. И все же ваша вторая половинка упорно не желает молиться, ходить с вами в церковь или строить отношения с Господом. Разные взгляды. Разные ценности и вера могут ранить вас обоих, и в итоге даже развалить сам брак. Если это про вас, я уверен, бесконечные споры о вере и духовных ценностях явно не входили в ваше представление о счастливых, удачных отношениях. Но не вешайте нос. Библия учит нас, что даже одно горячо верующее сердце способно привнести святость во всю семью. Остальным не Господь уже, а я говорю, если у кого из братьев жена неверующая, не согласна жить с ним, он не должен разводиться с ней. И если у женщины муж неверующий, а он согласен жить с ней, пусть и она с ним не разводится. Ибо неверующий муж освящен через свою жену, как и неверующая жена освящена через своего верующего мужа. Иначе ваши дети были бы нечисты, а теперь и они святы. Если же неверующий хочет разойтись, пусть так и сделает. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Бог. Откуда ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, откуда знаешь, не спасешь ли жену? Первое послание в Коринф, глава 7, стихи с 12 по 16. Быть может, вы сейчас думаете так – Жаль, я не была так близка с Богом 17 лет назад, когда вышла замуж за Джозефа. Теперь мне мучительно ясно видно, насколько мы с ним разные в вопросах веры. Или же, когда я брал эми замуж, думала она такая же верующая, как и я. Блин, как же я ошибался. Жизнь бывает очень сложной и запутанной. Когда вам кажется, что вы все время тянете ее в разные стороны, связь между вами натягивается, как струна». Но в конце концов Господа не зря называют Искупителем. Он может подобрать осколки и собрать их воедино и заполнить собой недостающее в вашем треугольнике. Вы можете все начать сначала и позволить Господу сотворить свои чудеса. А сами тем временем продолжайте работать над своими отношениями с ним. Несмотря ни на что, он должен оставаться на первом месте. Попытайтесь понять, как именно ваш супруг или супруга относятся к Господу, вере, церкви, Библии и так далее. Может, иметь место какая-то травма, связанная с верой, а может, просто непонимание, словом, что-то такое, с чем вы могли бы помочь. Примите тот факт, что вы не можете силой вынудить вашего супруга уверовать. Вы можете лишь поощрять, служить для него образцом веры и примером для подражания. Любите и поддерживайте своего супруга, Старайтесь делать для него что-то хорошее. Избегайте осуждения или менторства в отношениях. Будьте скромнее. Обсудите с супругом такие вопросы, как посещение церкви, моральные нормы, воспитание детей. Продолжайте молиться за него и просите об этом других. И никогда не теряйте веру, что Господу по силам смягчить даже самое жестокое сердце. Брайан и Шейла поженились в юном возрасте. В юном возрасте же завели детей, после чего на их плечи легли честь и в то же время бремя военной службы. Долгое время их вера была крепка, сильна и едина, но спустя несколько лет Брайан начал отдаляться от Бога. Медленно, но уверенно он стал все больше увлекаться весьма спорными вещами. Шелли показалось очень странным то, что он так резко отвернулся от тех рамок, которые они устанавливали вместе. Решение Брайана повело его по темному пути, и в какой-то момент он и вовсе решил, что им намного лучше жить порознь, чем вместе. Так и выглядит неравное Ермо. Несмотря на все сопротивление Брайана, Шейла приняла мужественное решение и дальше строить отношения с Господом, обучать их детей заветом Божьего Слова, а также любить и молиться за своего супруга. Для нее это было непросто, ведь к тому моменту их с мужем духовное родство стало больше походить на зыбкое воспоминание. Теперь отношения Шейлы с Господом подпитывали лишь годы упорной веры. В какой-то момент она наткнулась на серии проповедей о счастливых отношениях на Ютьюбе. Они дали мощный стимул ее вере. Она отправила эти видео Брайану и попросила его посмотреть их. Этот, казалось бы, незначительный поступок положил начало возрождению их отношений. Преданность Шейлы супружеской клятве помогла брайну изменить свое мнение. Теперь их семья снова вместе наслаждается жизнью и любовью друг к другу под сенью восстановленного треугольника. Увы, у подобных историй не всегда счастливый конец. Иногда треугольники разваливаются необратимые насовсем. Разрушенный треугольник. Когда дело касается брака, Божий план объединять и властвовать, а план сатаны разделять и властвовать. Вы никогда не задумывались о том, что змей появился в Эдеме только после того, как Господь сотворил Еву и соединил ее с Адамом? Враг увидел этот прекрасный треугольник единства и своей извращенной логикой дошел до убеждения, что не потерпит подобного и что ему необходимо разрушить его и поскорее. И сейчас враг получает большое удовольствие от разрушения семей. Он ненавидит Господа и не хочет, чтобы мир открыл познал всю красоту и милость любви Христовой к его людям. Только представьте, что кто-то взял жирный черный маркер и изрисовал им полотно, изображающее Мону Лизу или «Звездную ночь Ван Гога», постер с шестью кольцами Майкла Джордана или «Что там есть бесценного у вас дома?». Это будет актом вандализма и бессмысленной жестокости, оскверняющий ваш домашний декор. Именно это враг и пытается сотворить с браком. Разрушить единство Христа и его церкви, оригинальное полотно, ему не по силам, поэтому он отрывается на реплике воплощенные в мире на земле, и рушит единство супругов. И вся картина как будто меняется. Брак сразу обретает иное лицо в обществе, противное тому, которое вкладывалось в него изначально. Когда люди видят, как браки рушатся один за другим, у них складывается стойкое убеждение. Видите? Любви не существует. Сатана поощряет разводы. Но как к ним относится Господь? «Не терплю разводов, и когда покров, под который жена была принята, в насилие над ней превращаете». Малахия, глава 2, стих 16. Иисус говорил, что развод не был частью Божьего плана, и что вначале было не так, подразумевая, что брак — это связь на всю жизнь. Матфей, глава 19, стих 8. И подчеркнул, «И станут двое плотью одной». И так их уже не двое, а не одна плоть. Значит, то, что Бог сочетал, пусть человек не разлучает. Марк. Глава 10, стихи 8-9. Бог дал нам одну единственную приемлемую и допустимую причину для развода – это измена. Говорю же вам, кто разведется с женой своей по любой причине, кроме блуда ее, и женится на другой, тот прелюбодействует. Матфей, глава 19, стих 9. Мы уже разобрались с тем, что секс – сила достаточно мощная, способная создать некое подобие брака даже без заветов. Теперь ясно, что он настолько могуч, что стоит кому-то из супругов заняться им с кем-то чужим, это можно считать законным основанием для развода. Да что там, не просто можно, а нужно. Но адюльтер сам по себе не обязательно крах для брака. В конце концов, есть такие понятия, как прощение, искупление и возрождение. Слава Богу, что Иисус не бросает своих невест за предательство. Даже если мы не верны, он остается верным всегда. Думаю, все мы хотя бы расталкивались с браком, пережившим измену. Так что само по себе прелюбодеяние нельзя рассматривать как необходимость немедленно подавать на развод. Последняя в этом случае скорее крайняя допустимая реакция на подобный грех. Отсутствие счастья в браке также нельзя считать достаточным и адекватным основанием для развода, как и желание жениться на ком-то другом. Даже ситуация с неравным ермом, хотя Новый Завет учит нас, что единственное основание для развода, помимо измены, это ситуация, в которой христианин вступил в брак с неверующим и хочет разорвать этот союз. Первое послание в Каринф, глава 7, стих 15. Главный призыв ко всем верующим, оказавшимся в неблагополучном браке, отстоять его и приложить все силы, чтобы ситуация изменилась к лучшему. Я не могу судить обо всех отношениях, потому что они разные в каждом конкретном случае. И в вашем случае наверняка имели место некоторые нюансы, жить и мириться с которыми и дальше было просто невозможно. Но я настоятельно призываю вас хотя бы попытаться найти путь к примирению, насколько это возможно. Если вы оказались в нездоровом, абьюзивном браке, обратитесь за помощью, не страдайте молча. Может, вам нужно просто расстаться на время и пропустить вашу ситуацию через мельчайшее решето, но уже при помощи специалиста. Я повидал такие пары и часто помогал людям в подвешенном состоянии снова нащупать почву под ногами и восстановить свою семью. Я не могу легкомысленно относиться к несчастливым бракам. Боль, которую они порождают, зачастую так велика, что пока вы пытаетесь ее унять и разгрести все проблемы – У вас совсем не остается времени на собственную жизнь и собственные цели. Одна из главных причин, по которым я создал любовь как цель, заключалась в том, что я отчаянно хочу, чтобы люди сразу же заключали удачные, хорошие союзы, избежав всей возможной боли и разочарования. Но все же брачные узы слишком важны, и Господь не хочет, чтобы любые другие причины, кроме тех, о которых мы только что говорили, послужили поводом для их разрыва. И к тому же, сколько бы боли не принес вам неудачный брак, развод принесет еще больше. Я уже приводил пример того, как выглядит разрыв для неженатой пары, связанной узами интимной близости. Это все равно, что попытаться оторвать друг от друга два склеенных кусочка бумаги. Развод – это то же самое, только в разы больнее. Вы были склеены так долго и таким прочным, важным и заветным клеем, что ущерб от попытки разорвать такую связь может быть просто ужасен. В такой ситуации просто невозможно разойтись, не оторвав от себя пару кусочков. Более того, я позволю себе сказать, что потерять супруга в разводе даже хуже, чем просто потерять. Почему? Потому что смерть конечна. Проходят похороны, скорбь. А после вы учитесь жить дальше и приходите в норму. Но развод оставляет неумолкающее, вечное чувство потери. Всякий раз, встречаясь со своим бывшим супругом, вы будете чувствовать, как просыпаются все те эмоции и поднимает голову сожаление. Не могу поверить, что потратил на нее столько времени. Или, посмотрите на нее, сидит со своим новым парнем, а я тут один-одинешник, вот это я лузер. а еще ругань из-за алиментов, собственности и прав на посещение. От завета остались рожки да ножки. Если вы живете в неблагополучном, однако верном браке, много лет пытались исправить ситуацию, но теперь у вас просто руки опускаются, со всей уверенностью передаю вам повеление Господа, крепче возьмите за руку с Иисусом и попытайтесь найти еще один способ примириться с супругом. Перестаньте думать о разводе как о решении ваших проблем. Если вам это хоть немного поможет, помните, разведясь, многие приходят к выводу, что чувствуют себя ничуть не счастливее, чем в трудном браке. А те, кто пережил трудные времена и не расстался, осознал, что истинная любовь приходит после совместных испытаний. А если же вы уже в разводе, ну, что сделано, то сделано. Примите новую жизнь, и надейтесь, что Господь укажет вам дальнейший путь уже как свободному человеку. Как я уже говорил ранее, в свободной жизни нет ничего страшного. Будучи свободным человеком, вы можете снова сосредоточиться на своих жизненных целях. А если вы снова задумаетесь о браке, подходите к нему в два раза осмотрительнее, даже более избирательно, чем молодые люди подходят к первому. Будьте скромны, и помните, То, что у вас уже есть брачный опыт, вовсе не значит, что вы все знаете и разберетесь в случае чего. На этот раз будьте вдумчивы, глубоко пребывайте в молитве и сделайте все возможное, чтобы теперь возвести брачный треугольник, который будет стоять вечно. Неважно, счастливы вы в браке или нет, одиноки или довольны этим, или ищете любовь, жизнь продолжается. как и наши отношения с Господом и его планы на нас. И я хочу показать вам, как это выглядит с точки зрения человека женатого. Иногда, чтобы продвинуться вперед, нужно отступить. Бывает так, что люди женятся, любят друг друга, заводят детей и думают, что это, в общем-то, все. Конечный пункт отношений. Больше стремиться не к чему, потому что высшей цели в любви друг к другу просто не достигнуть. И такой подход работает, по крайней мере, какое-то время. Например, пока дети не вырастут. Почему в статистике разводов превалируют супружеские пары в возрасте старше 45 лет? Потому что как только дети вырастают и покидают отчий дом, супруги внезапно обнаруживают, что общий проект, над которым они работали сообща, пропал вместе с ними. Мне больше некому помогать с домашним заданием, и не нужно возить младшего сына в магазин за новыми кроссовками. А тебе не надо собирать им перекусы в школу и возить в кружки. Нам бы поговорить, обсудить ситуацию, но уже и не хочется, потому что отношений как таковых не осталось. Они пропали куда-то, растерялись по дороге, когда мы перестали их замечать. Вы помните, каким я описывал нормальный процесс выстраивания отношений еще в самом начале аудиокниги? Сначала одиночество, после этап свиданий, затем помолвка и брак, потом любовь и, быть может, дети. Верно? Что ж, иногда в браке наступает такой момент, когда нужно вернуться к началу. Да, именно так. Стать самодостаточным и свободным человеком и снова пойти на свидание. Чего? Нет. Я вовсе не хочу, чтобы вы подали на развод и пустились на вольные хлеба. К этому моменту вы уже должны были понять, что так не годится. Прислушайтесь к тому, что я хочу вам сказать, потому что мой совет – ключ к тому, чтобы ваш брак радовал и вас, и Господа до тех пор, пока смерть не разлучит вас. Очень важно оставаться свободным даже в браке. Я имею в виду быть личностью, служить исполнению целей, данных Богом и своих собственных. Не забывайте, один плюс один плюс один. Каждая самостоятельная единица. Вот и вы не забывайте работать над своей. Какой смысл искать супруга, которая будет поддерживать вас в достижении ваших целей, если вы и сами не планируете над ними работать, уже будучи в браке? Бывает и так, что люди привыкают к комфорту и покою в отношениях до брака и забивают на свои изначальные цели. Подобно может случиться и в браке. В любом случае, это ошибка. В браке действительно приходится жертвовать собственными интересами ради супруга, но только не той жизненной целью, которую поручил вам Господь. Эту Божью искру важно подпитывать, чтобы она подпитывала вас. Так вот, позвольте задать вам вопрос, что последнее вы сделали, чтобы себя прокачать? Быть может, пошли на финансовые курсы, чтобы лучше научиться обращаться с деньгами? Или бросили гадкую привычку, курение, например? А может, составили для себя фитнес-план и четко его придерживаетесь? Решили меньше смотреть телевизор и больше читать? выучили французский, чтобы во время следующей поездки в Париж узнать, то ли блюдо вам принесли в ресторане? Подобные занятия – не проявление эгоизма. Напротив, они привносят в брак немало пользы. Вы же не поедете во Францию в одиночку, а наверняка возьмете с собой любимого супруга, не так ли? Многие люди, вступив в брак, прекращают совершенствовать тот набор, которым одарил их Господь. Потому что теперь им лень. Потому что они не понимают, почему это важно. Не надо так. С собой нужно заниматься даже в браке. И если ваш союз крепкий, яркий и полный страсти, обязательно ходите на свидание. Ну, вы знаете, сознательно. Когда вы с мужем или женой в последний раз ходили на свидание? А ведь именно свидание поддерживают огонь в отношениях и не дают им скиснуть. Просто валяться вместе в кровати и смотреть сериальчики недостаточно. Где же ухаживание? Где интерес? Попытки узнать друг друга получше. А как же связь в конце концов? Именно во время таких свиданий у женатой пары появляется время и возможность поговорить о тех вещах, которые никак не получается обсудить в повседневной рутине. Но есть и еще кое-что. Такие свидания отличаются от добрачных тем, что их вполне нормально заканчивать в постели. Даже наоборот, такое свидание для женатой пары можно считать настоящим успехом. Почаще бы так. С годами вы будете все больше меняться. как и ваш супруг. У вас появятся новые мечты и цели, как и у него или неё Вы выбрали этого человека, потому что верили, что он или она воплотит для вас божественную поддержку на земле. Эта поддержка нужна вам обоим, независимо от того, есть в доме дети или нет. Так что не останавливайтесь посреди пути. Работайте над собой и обязательно балуйте любимых свиданиями на протяжении всей вашей совместной жизни. Единое целое. Если вы состоите в браке, я очень надеюсь, что вам с супругом удалось построить прекрасные отношения и чудесную семью. Если одиноки, надеюсь, что вы уже на пути к алтарю с тем, кто любит Господа так же крепко, как и вы. Для меня брак с Натали стал источником многих радостей. Такой же брак возможен и для вас. Совершенно верно то, что ни одни человеческие отношения не способны заменить отношения с Господом, равно как и то, что ни одни из них не отражают эти отношения лучше, чем брак. Давайте немного упростим, чтобы лучше запомнилось. В треугольнике три угла. 1 плюс 1 плюс 1 равно 1. Господь хочет, чтобы супруги в браке были единым целым. «Признайте владение». Власть над нашими человеческими отношениями принадлежит Господу. Он монолит, на котором стоит брак. Предлагаю вам супругам прямо вслух это и сказать, Господь владелец наших отношений. Поначалу это может показаться немного тривиальным, но, поверьте, в словах есть сила и животворящая, и смертельно опасная. После того, как вы признаете Божью власть в вашем браке, признайте то, чем владеете вы сами. Господь в Слове Своем четко определил роли мужа и жены. Позвольте этому отрывку из Писания, к которого мы уже касались, сопровождать вас в вечность. Благоговея перед Христом, умейте подчиняться друг другу. Вы, жены, подчиняйтесь мужьям своим, как Господу, потому что муж для жены глава, как и Христос глава церкви. Он же спаситель тела, церкви своей спаситель. Но как церковь подчиняется Христу, так и жены пусть во всем повинуются своим мужьям. А вы, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, так что самого себя за нее отдал, чтобы осветить ее, очистив водой укрещение и словом своим, и сделать ее для себя церковью во славе, церковью, не имеющей ни пятна, ни порока и ничего подобного, но чтобы была она святая безупречна. Именно так мужья должны любить своих жен, любить как тела свои. Любящий свою жену, себя самого любит. Никто ведь никогда не питает ненависти к плоти своей, напротив, он заботится о ней, как и Христос о церкви, потому что мы части тела его. Поэтому, говоря словами Писания, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и станут двое плотью одной. Тайна эта велика. но я отношу слова эти ко Христу и Церкви Его, хотя это и к вам относится. Каждый муж должен так любить свою жену, как себя самого, а жена – почитать своего мужа». Послание в Эфис, глава 5, стихи с 21 по 33. Культивируйте. «Мы молимся, поклоняемся и служим Господу, потому что так питаются и культивируются наши с Ним отношения». Также важно питать и взращивать супружеские отношения, молиться за супругов, служить, выражать свою любовь и щедро одаривать друг друга. Развивайтесь. Развитие требует роста, рост требует перемен. Чем больше вы будете познавать Господа или узнавать новое о своем супруге, тем больше будете и развиваться, и расти, и меняться. Стремитесь к этому и в отношениях с Господом, и в отношениях с супругом. Ваша главная цель и единственный путь к краю на земле – стать единым целым с Господом и супругом. Если и это не цель для счастливых отношений, тогда я уж и не знаю, что.